Глава девятая. А в универе было все по-прежнему. Здание стояло, студенты бегали, а на кафедре, как обычно, секретарша Ниночка отчитывала Андрюху, вернее, Андрея Юрьевича, за несданные вовремя какие-то бумаги. Мы в деканат обычно ничего не сдавали, ну, кроме экзаменационных ведомостей и журналов посещаемости. Но Андрей почему-то постоянно был что-то должен. С ним я точно ничего обсуждать не собиралась. Наши отношения никогда не выходили за рамки дружеских, чтобы там Марья Степановна не говорила про взгляды, которые мужчина периодически на меня бросал. Не волновал он меня как мужчина. Совсем не волновал. Вот Марии Степановне я бы могла, наверное, что-то и рассказать. Да только не придумала, в каком свете это все преподнести. Пока я предавалась размышлениям, готовя пособие для занятий, Ниночка переключилась на меня. Ирина Витальевна, как хорошо, что вы здесь. Сегодня в студенческом общежитии будет концерт известного рэпера Лиса. Декан назначил вас Половниковым дежурить. Дежурить? Зачем? Я непонимающе посмотрела на секретаршу. У нас вроде как несовершеннолетние не учатся, и няньки им не нужны. Да, но Рафаэль Габединович так звали нашего ректора. Приказал, чтобы от каждого факультета было по дежурных. Не заобелин уже от вас посылать. Да, представить Марию Степановну приплясывающую под звуки рэпа было сложно. Мы с Андреем действительно были самыми молодыми преподавателями, несмотря на мой почти почтенный возраст. Пришлось согласиться. Три пары лекций прошли на автомате. Материал я знала хорошо. И рассказать его могла, даже если бы меня разбудили посреди ночи. Дополнительные занятия в вечернее время пришлось отменить, объясняя служебной необходимостью. И я пошла домой переодеваться. На вечер рэпа в официальном офисном костюме являться было бы странно. Я долго смотрела в шкаф, пытаясь выбрать хоть что-нибудь подходящее. И тут с соседского балкона явился мой... «Личный стилист». «Ты откуда намыливаешься на ночь, глядя?» поинтересовался Боня тоном ворчливой бабушки. «На работу!» ну, вздохнула я. «Я сегодня в общежитии у студентов, оказывается, дежурю». «А отказаться никак?» поинтересовался кот, вылизывая то, что любил вылизывать. «Например, сказать, что у тебя кот заболел, и ему требуется круглосуточный уход?» «Увы!» «На котов больничный не дают», — рассмеялась я в ответ. «И, надеюсь, ты здоров?» «Почти», — согласился он со мной. «Правда, есть легкие боли в области желудка, которые хорошо лечатся плотным перекусом». «Я же тебя кормила полчаса назад!» «Вот с молчаливыми котами проще!» «Сказал, ты уже поел!» и можно на его вопли больше не обращать внимания. Но когда с тобой ведут интеллектуальные беседы, игнорировать их намного сложнее. «Я помню. Думаешь, у меня память отшибла?» Недовольно отозвался кот. «Только я эти полчаса не спал на пуфике, а занимался активной деятельностью по продолжению нашего великого рода. А это знаешь как энергозатратно. У тебя же здесь конкурентов нет» припомнила ему его же слова. «Здесь Маська сама себе конкурент. Вот попробуй ее уговорить». «Слушай, а давай нам с тобой кошечку возьмем». «А кто котят топить будет, ты?» «Топить? Зачем?» Он ошарашенно поднял на меня глаза, потому что беспородных котят никто не купит и даже даром не возьмет. Пришлось разочаровать моего сибирского кота. «А мы купим с тобой какую-нибудь веслоуху шотландочку. Не оставлял своих попыток питомец. «Я видел по телевизору, что они сейчас пользуются спросом. И одного котеночка можно продать за несколько тысяч рублей. Ирка, я же тебя озолочу!» «Бонечка, солнышко, для этого...» Как минимум, ты сам должен быть веслоухим шотландцем, а у тебя уши, как локаторы, торчат. Я пожалела его самолюбие и не стала указывать на явную беспородность. Кот тяжело вздохнул и запрыгнул на любимый шкаф: У тебя тоже башки не получатся. Для этого ты, как минимум, сама богиней быть должна. Слова были сказаны, с вселенской обидой в голосе. Он там наверху немного пошуршал и благополучно уснул, свернувшись калачиком. Я же лишь усмехнулась на его бурчание. За кого-кого, а за вредного бога я точно замуж не собиралась, тем более рожать от него детей. Когда у мужчины противный характер и зашкаливающее самолюбие, стоит ли давать ему возможность размножаться и плодить себе подобных. По крайней мере, не со мной. Спать было некогда. Я натянула джинсы, черную водолазку, накинула сверху бомбер и пошла на концерт, решив, что лучше ехать на машине. У меня была старенькая Субарочка, которая не раз выручала в непредвиденных ситуациях. Только сегодня она сама стала непредвиденной ситуацией. Машина категорически отказывалась заводиться. Чихнула пару раз и замолчала уже насовсем. Я начала нервничать. Опаздывать совсем не хотелось. Я дома ответственная. Студентов приучаю к порядку. Соответственно, сама этот порядок нарушать не должна. Попыталась вспомнить, что было в последний раз, когда я на ней ездила. Возможно, именно там кроется ответ. «На проблему!» Я на ней ездила в четверг по магазинам. Прикрыла глаза и стала вспоминать. Приехала, мечтала побыстрее оказаться дома в любимой кровати. Чёрт, куда завалился этот проклятый телефон? Темно, как в погребе. «И тут нет, и тут нет». Как зло что-то случается, когда спешишь. Ничего же не видно. Вот черт! Надо зажечь свет в салоне. Ага, вот он. Попробуй включить его еще и достань из-под кресла. Ура, достала все Домой, домой, домой. Бегу. Щелчок сигналки. Машина привычно отзывается. Хватаю сумки с продуктами, куриными головами и наполнителем для кошачьего туалета, что так хорошо устроились на капоте, пока я попой вверх из салона торчала. Ух, какие тяжелые! Как жаль, что нельзя на машине подъехать прямо к квартире, прямо на 16 этаж. И, наконец, здравствуй, лифт. Все, можно уже расслабиться, можно устать. А свет-то в салоне не выключен. И на это в запарке не обращено внимание Ибо запарка. Как итог. Сел аккумулятор, пока я по иным мирам гуляла. Теперь можно лишь вызвать такси и от них прикурить. Слава богу, у нас появилась такая услуга за 300 рублей. Ибо вытаскивать тяжелую батарею мне просто не под силу. Но делать это сейчас Нецелесообразно. После того, как субарочка заведется, нужно еще какое-то время нарезать круги, чтобы зарядить аккумулятор. Итог один. Вызываю такси. Студенческое общежитие встретило меня веселым гомоном. Обычно в это время здесь бывает тишина, но не сегодня. Народ толпится кучами в ожидании друзей. Концерт будет не в самом общежитии, а в одноэтажной пристройке, в которой расположено нечто вроде актового зала. В мою бытность студенткой подобное помещение называли «красным уголком». Нынешние студенты зовут его «дискоклубом». На входе две задорные пятикурсницы бойко торгуют входными билетами. Постояла немного на улице, наблюдая, что тут происходит. «Я же за порядок отвечаю. Вдруг что-то не так пойдет». Все спокойно. Как только компания собирается полным составом, ребята покупают билеты и заходят внутрь. Из открытой двери доносятся звуки настраиваемой аппаратуры. Дежурю на подобном мероприятии я второй раз в жизни. Обычно звезды даже местной величины нас такими посещениями не балуют. А тут пожаловала целая столичная звезда. Секрет простой. На следующей неделе мы будем избирать градоначальника. Его сын Денис Маркелов учится в универе на пятом курсе юрфака. Мне у них доводилось читать историю. Парнишка умный, но уж очень безответственный и мажористый. Ему бы немного гонор уменьшить. Может, и вышел бы толк. Как вы догадались, первый раз я дежурила ровно пять лет назад перед прошлыми выборами. Из открытой двери вывалился взмокший от жары половников. Его черные кудряшки прилипли к мокрому лбу. Он тяжело отдувался и недовольно морщился. «Ну и духота там! Ир, ты чего не заходишь? Я уже тебя потерял и волновался, что не придёшь!» С этими словами мой напарник подошел и застыл в ожидании ответа. «А что, один бы не справился?» — усмехнулась я. «Да справился бы, конечно, но одному скучно. Не люблю я подобные мероприятия». «Я тоже не люблю», — сморщилась в ответ. «Но такова наша с тобой преподавательская доля». «Добрый вечер, друзья! Мы рады приветствовать вас сегодня в этом зале!» — раздался звонкий голос конференсье, которым выступал по обыкновению председатель институтского правкома Сергей Алялин. «Давайте дружно поблагодарим за возможность побывать на сегодняшнем концерте нашего мэра Николая Андреевича Маркелова!» Что ж, мои предположения были верны. Тяжело вздохнув, я поплелась за половниковым внутрь. Переполненный зал встретил нас с воздухом. Открыть окна возможности не представлялось. Они хоть и были в наличии, но занавешены плотными фотошторами подарком другого кандидата с прошлых выборов. Политики хорошо понимают, что студенты — весомая сила. Мы с Андреем пристроились на двух потрепанных стульях, сиротливо стоящих у входа. Я сняла бомбер и сложила его на коленях. Глядя на меня, компаньон стянул свой пиджак и остался в ленялой футболке непонятного цвета. Я покосилась на мужчину. Симпатичная мордашка, даже, можно сказать, красивая но совсем не в моем вкусе. Мне последнее время больше нравятся не пухлые розовые щёчки, а узкие сухие лица. Я даже к татуировкам стала терпимее относиться. Даже начала подумывать, не набить ли мне бабочку на пятой точке. Но так, чтобы никому было не видно, кроме... кроме кого, я пока не решила. За размышлениями не заметила, как конферансье закончил свои речи. И даже вздрогнула, когда зазвучала музыка. В моем представлении рэперы должны были читать что-то задорное со скоростью 100 слов в минуту. Каково же было удивление, когда со сцены полились звуки, знакомые с молодости мелодии. «Медляк» — так называлась композиция в исполнении группы «Мальчишник». Я под нее страдала, испытывая первую в своей жизни неразделенную любовь. Мальчика звали Роман. Ему от меня откровенно нужно было лишь одно, а я это ему дать тогда не могла. И он благополучно переключился на соседку, у которой моральных проблем не возникало. Голос Лиса был другим. Мужской бас звучал бархатно и пробирал до самых внутренностей. Толпа молодежи взревела в приветствии, а затем замолчала, поддаваясь магии звуков. Тут же были включены фонарики на телефонах, и все стали мерно раскачиваться в ритме песни. Я столько раз уходил, чтобы вернуться опять. Странно, но эти слова меня почему-то задели, хотя он... Приходил по движению моего пальца, когда я этот самый палец вставляла в Рин Аф Инскирь. Даже появилась шальная мысль о не вызвать ли сюда Кира. Но потом я отмахнулась от этой глупой мысли. Что-то я не кстати расчувствовалась. А мне еще целый концерт нужно дежурить. Следующие композиции были ожидаемо незнакомы. И они, как я и представляла, были более позитивными и энергичными. И когда моя голова была готова заболеть не от музыки, а от того, что Андрей пытался отпускать язвительные замечания мне на ухо, зазвучала еще одна знакомая песня «Темная ночь». Я любила ее в исполнении басты и уже хотела расслабиться и насладиться знакомой композицией, как передо мной... Неожиданно нарисовался младший Маркелов. «Эрин Витальевна, а разрешит пригласить вас на танец?» Он галантно склонил голову и прищелкнул каблуками, как гусар в старом кино. «И вот что прикажете делать?» «Танцевать с юным мажором совершенно не хотелось. Только мама мне с детства внушала, что отказывать мужчине на танцах без повода неприлично». И я все-таки взрослый педагог. Вдруг нанесу ребенку душевную травму. Я не знаю, отражались эти мысли на моем лице или нет, но Денис все еще стоял передо мной, протянув вперед руку. Маркелов, спасибо, конечно, за приглашение, но я здесь на дежурстве, а не развлекаться пришла. Я постаралась произнести отказ как можно мягче. Хотя нафига, козе Баян, так и Мажору моя мягкость эрин Витальевна, Что здесь дежурить? Тишина же и порядок! Все пришли на концерт и отдохнуть. Спиртно в буфете не продают!» Он склонил голову на бок, разглядывая меня сверху вниз. «Вот упертый!» «Прости, но я не танцую», — сказала я уже как можно тверже. «Это, что ли, не разрешает?» Парень взглядом показал на Половникова, который застыл от удивления, взирая на нас. «А хотя бы и так», — подтвердила я несуществующий факт. Поняв, что ему отказывают, парень угрожающе сощурился. «Ирина, пойдемте!» Он прошипел буквально по-змеиному. «А то хуже будет!» То, что Маркелов перешел на угрозы, мне совсем не понравилось. Пришлось собраться и ответить как можно жестче. «Денис!» Что вы себе позволяете? Вы что? С первого раза слова не понимаете? Иногда я умею включать мигеру. И где мой боня? Он обязательно выдал бы что-нибудь хлесткое. Моя же фантазия в такой ситуации просто не работает. Значит, нет? Нет. Ты об этом еще пожалеешь. Перешел он на ты, развернулся на каблуках и отошел. И тут я услышала смех. Гоготала компания парней и девушек, стоящей неподалеку, к которой сын городоначальника и направлялся. Остальные зрители стали оборачиваться и на них шикать. Те немного притихли. И тем отчетливее прозвучал голос маркеловского дружка, разрезая внезапно установившуюся тишину зала. Чаден, не удалось старую деву уломать». «Это он про меня, что ли?» «Ещё не вечер, бра!» Хохотнул несостоявшийся кавалер хлопая друга по плечу. И вся компания растворилась в толпе. «Ирина, а со мной вы правда по потанцуете?» Неожиданно сбоку раздался заикающийся голос Половникова. Он глядел на меня взглядом побитой собаки. «И как такому отказать?» «Потанцую. Обязательно потанцую!» Согласилась я, скорее из духа противоречия, чем от желания. Нужно же юному хаму показать, что ему не зря отказали. А то уже и угрожать начал. Бояться его я не боялась, но было неприятно. И вечер грозил перерасти из приятного в отвратительный. Темная ночь благополучно закончилась. Жаль, я очень люблю эту песню. Даже послушать не дали. Примерно через три композиции зазвучала снова медленная мелодия. И, как объявил рэпер, она была заключительной на сегодняшнем вечере. Я с облегчением выдохнула. Слава богу, вечер подходил к концу. Но расслабиться мне не дал Андрей. «Ира, ты со мной потанцевать обещала!» Он стал передо мной как истинный джентльмен и широко улыбнулся, явно что-то предвкушая. «Да, раз обещала, придется исполнять». Я протянула ему руку, за которую меня тут же притянули к большому рыхлому телу. Я прямо почувствовала, как в меня упирается упругий живот, а за спину обнимают горячие руки. И тут мне почему-то вспомнились другие руки которые несли меня через миры. Рыхлости в них не было ни грамма. Лишь чувствовалось, как перекатываются тугие мышцы. Смешно, но воспоминания о другом мужчине помогли пережить этот танец. Андрюха выглядел счастливым. А я пожала плечами и сказала. «Пора домой», провожая взглядом поток студентов, которые по окончании концерта потянулись на выход. На работу завтра рано.